Глава восьмая. Борьба со сном. Наши келии были далеко одна от другой. Такого, чтобы кто-то стучал в дверь, подавая сигнал, вставать у нас не было. Да и кому было нас будить? Что же заставляло нас в нужное время вскакивать после сна, как резиновый мячик? Внутренняя ревность, духовная жажда и чувство, что я должен подняться, должен исполнить свой долг. «С какой целью я пришел сюда?» «Раз уж таков чин, и старец нам так повелел, мы должны подняться, должны исполнить его слово». Это происходило. Здесь нам не нужен был никакой помощник. Что касается меня, то я был самым болезненным, самым слабым, самым юным, самым неспособным к чему бы то ни было. Из-за недуга я сильно страдал от ужасных болей в груди. Когда я открывал глаза и собирался подняться меня пронзала такая боль в легких что я не мог даже представить что же там такое молитва старца не давала мне никакой возможности оставаться в постели ни на минуту больше не помню чтобы я сел и сказал себе посплю ка я еще немного нам такое было неведомо почему потому что мы верили что должны исполнить послушание старцу ибо он говорил нам Если вы не станете подвязаться теперь, когда молоды когда имеете у себя под боком наставника, то когда же вы будете подвязаться когда состаритесь, когда ваши страсти заматереют, когда меня с вами уже не будет, для вас время подвязаться теперь пусть все страсти воюют с вами они вам помогут узнать на деле и благодать божью и лукавство бесов для нерадения нет времени. Вы должны стать многочитыми, как херувимы, чтобы внимательно смотреть вокруг и видеть ловушки дьявола, ибо часто он приходит в виде ангела, который учит богословию, но имеет целью сделать человеку подножку. Каждую ночь мы совершали бдение. Молитва длилась часами, это было нашим уставом. Сидя кто на скамеечке, кто на земле, мы вдыхали и выдыхали имя Христова». Мы подвязались изо всех наших сил. Старец требовал, чтобы мы подвязались до крови против сна и нечистых помыслов. Сам он совершал бдение во тьме своей кельи с неразлучным спутником, непрестанной умной молитвой. Что бы ни случалось, ко всему старец подходил с мужеством и рассуждением». В обучении бдению и чистоте мы, его послушники, должны были получать только отличные оценки. Он не допускал снисхождения и не позволял нам пропускать бдение, несмотря на все трудности нашей жизни. Часто летом мы не могли заснуть, потому что все вокруг было раскалено от жары. Мы были уставшими, вспотевшими, но старец вечером говорил «бдение у тебя будет» уставшие ли, сонный ли, но ты должен быть на своем посту. Мы были мертвыми от усталости, и часто нам совсем не удавалось поспать, но заходило солнце, и мы были на ногах, без разговоров, и затем ночью борьба со сном. Эта борьба была нашим частым гостем. Сон борол нас очень сильно, особенно меня поначалу, Из-за влажности в кельи и, конечно, из-за того, что мы старались спать как можно меньше. Но по благодати Божией мы боролись со сном доблестно. Мы стязали свои спины ударами палок, ударами о стены с единственной целью не задремать, не заснуть на бдении и не потерять пользу от него. Итак, я поднимался вечером на обдение. Я не чувствовал себя отдохнувшим после дневных трудов. Прежде чем удавалось заснуть на жаре, проходило много времени. Я постоянно следил за часами, чтобы вовремя проснуться и пойти к старцу готовить кофе. Ведь если я не пойду, он останется без кофе. Я поднимался, чтобы идти к нему. Но сон был так силен, так меня борол, я испытывал такое помрачение, что, проснувшись, сидел как идиот. Бывало, я ловил себя на Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Вопросе «Который теперь час? Что я делаю? Где я?» Глаза смыкались. «Ну, вставай же! Нужно сделать старцу кофе. Что ты сидишь?» Таким усталым и одурелым я просыпался. «Старче, что мне с этим делать?» Спрашивал я его накануне. Подвязайся в этом, не отступай, выходи во двор, бейся о скалы, не спи, хотя бы ты ничего и не соображал, только воюй со сном. Бог увидит твой труд, не думай, что ты сам сможешь что-то сделать. Я садился, чтобы творить молитву. Меня начинало клонить сон. Я поднимался, брал четки, выходил во двор. Если бы я остался в келье, и все бы пропало, сон бы меня одолел а если холод, дождь, мороз, во двор с браунингом, так называл старец четки трехсотницу. Из-за бдений в морозные зимние ночи я не чувствовал ног от самого пояса, как, говорят, бывало при обморожениях на войне. Поскольку борьба со сном могла продолжаться и пять часов, все открытые части тела замерзали, ноги, руки, нос. У меня было одеяло, которое мне дала моя мать. Я его разрезал на две части и сделал ножиком дырки, петли, через которые продел веревочку, и завязывался ею. Одна половинка одеяла мне, другая — старцу. И по одному белому купюшону, который я сделал опять же из одеяла. Мы были как лапланцы или как эскимосы в шубах с белой оторочкой. Там, во дворе, я бил себя палкой, разбивал свою спину о скалы, чтобы болью прогнать сон. И когда я так себя бил и трепал, боль обычно заставляла меня проснуться. Но иногда бесовское наваждение сна было очень сильно, и чтобы справиться с ним, я бежал к краю пропасти и тащил с собой две канистры с водой, которые бились о скалы и обдавали меня брызгами. От всего этого и от страха, как бы не упасть в пропасть, я должен был проснуться. Но часто и после этого я продолжал спать на ходу, видя сны. Столь велики были усталость и бесовское искушение. Отказываясь от искушения уснуть и пропустить бдение, мы предпочитали войну, предпочитали трудности. И пусть мы иногда механически произносили молитву, достаточно было того, что мы бодрствовали и вели борьбу. Пять часов страданий. Взад-вперед, взад-вперед по двору. Усталость меня подкашивала, сон, большой бес, не отступал, борьба с ним была сущим мученичеством. Но случалось и так, что после четырех-пяти часов борьбы с искушением, сесть и заснуть, когда я бегал по тропинкам, по зарослям, чтобы не уступить и не сдаться сну, сон чудесным образом убегал. Сон убегал внезапно, его отрезало как ножом. Казалось, после ночи, проведенной в борьбе со сном, мой ум должен был быть затуманен, но я замечал в нем такую чистоту, такую легкость, такой мир, словно я завершил многочасовую молитву с великим духовным приобретением. Ум был таким чистым, что Иисусова молитва сразу влекла меня к созерцанию. Я говорил себе, «Как это со мной произошло?» Ведь я пять часов сражался со сном, произнося молитву механически, крича ее, борясь со сном и помрачением. И все же, после окончания битвы, очищение души. И тогда я сидел с Иисусовой молитвой, вдох и выдох, вдох и выдох, час, два, три, четыре, вдох и выдох. Так, дыша, я видел, как выдох с Иисусовой молитвой становился благоуханием, Это благоухание наполняло все вокруг. Бог словно хотел дать мне отдохнуть от труда и как бы говорил «после того труда, который ты совершил, смотри, каков результат, гляди, не отступай и завтра». Так я набирался опыта. Мы приобретали опыт того, что война происходит как от усталости, так и от беса сна. Я говорил себе «вот после такой борьбы со сном прояснение». Ночь. Никого. Пустыня. Только лисы и шакалы. Места у нас почти не было, только тропинки и пропасть. Но мы тогда были в лучшем возрасте, и все усиливало в нас ревность. Окружающая природа, наш распорядок, пример отца Арсения и особенно старца, не отступавшего в подвиги, вопреки всем своим болезням, удручавшим его постоянно. Нас борол сон, и мы не могли совершать умную молитву более четырех часов, но у старца такой борьбы не было. В молодости у него была невероятная брань со сном, но когда я пришел к нему в общину, она уже завершилась. После восьмичасовой умной молитвы он выходил из кельи, полной благодати и просвещения. — Ну, Вавулис, как дела? Хорошо держишь линию фронта? — То так, то сяк, старче хорошенько держи, Браунинг, держи оружие крепко и не бойся. Затем мы тянули четки вместе, и я ему открывал свои помыслы. Летом приплывали лодки, и рыбаки ловили рыбу со светом, с лампой. Видишь, дитя моё, как рыбак всю ночь здесь подвизается, чтобы приобрести нечто вещественное, чтобы поймать кучку рыб и отнести их домой, И ради этого, земного, он не спит и все время на стороже. Слышишь, иногда он поет, чтобы скоротать время, а мы, пришедшие сюда, чтобы поймать благодать Божию, разве не должны бодрствовать? И мы должны петь, то есть воспевать и словословить Бога, должны быть бдительными по отношению к помыслам, должны не спать». Этот рыбак здесь, внизу, трудится ради нескольких рыб, мы же ради духовной рыбалки, ради ловли Царства Небесного, ради большей благодати, ради награды вечной, пред лицом Божиим. Это большое дело. Правда, старче? Так он нас и укреплял. Какой подвиг у нас был в пустыне, когда была жара, жара? В летний полдень скалы раскалялись, ночью же они отдавали жар, и мы жарились в церковке, расположенной в маленькой пещере. Она была такой крохотной, и там было так жарко, что летом можно было задохнуться. Десять часов бдения, а в конце — литургия. Прежде чем войти в церковку на литургию, я собирал все, какие только было возможно, помыслы терпения, чтобы выдержать. Наши головы клонились, мы клевали носом, Когда мы начинали дремать, то получали оплеуху. Бывало, старец брал чашку с водой и выплескивал ее на нас. «Спите — Спите! — кричал он. «Простите — Простите! Ох, и страшен он был с этой водой. Наша одежда становилась мокрой, с нее капала. Выходя, мы были как мокрые курицы. Херувимскую песнь обычно пел старец. Это было очень красиво. У него был красивый голос — Иногда отец Арсений терял тональность, и старец давал ему за трещину. Что не дашь ему петь, он все норовил свернуть на шестой глаз. Старец ему говорил, отец Арсений, на блаженных будем петь третью и шестую песнь на восьмой глаз, но пение снова сбивалось на шестой глаз. «Ох, дорогой мой, разве я понимаю в музыке?» – оправдывался отец Арсений. Бывало, во время литургии отец Арсений делал замечание Смотри, ты разлил масло из лампады, а старец ему, не разговаривай в церкви. До чего же славные были эти люди, до чего оба замечательные. Глава девятая. Борьба с помыслами. В начале моей жизни у старца меня стали донимать помыслы, тысячи помыслов. Ох, как трудно, как трудно! «Как ты здесь выдержишь? Зачем ты сюда пришел? Возвращайся назад!» Приходили воспоминания о доме, о том, что мой духовник хотел вместе со мной устраивать монастырь, воспоминания о том, о другом. Я боролся и сопротивлялся этим помыслам. Старец мне говорил, «Все в порядке, все хорошо, не оставляй своих обязанностей, бдения и молитвы, тогда демон бегства не сможет возобладать в твоей душе». Я прилежно исполнял свои обязанности, и наступил момент, когда все помыслы ушли, и я увидел, сколь прекрасна пустыня. До этого бес мне представлял ее мрачной и черной, потому что мой ум часто обращался к миру. Но благодать Божия помогла и отбросила всех бесов, и воля Божия возобладала. Иногда я ходил и к отцу Арсению, тот мне говорил «не расстраивайся». И со мной воевали помыслы, и со старцем воевали, а он тоже меня поддерживал своими простыми словами. Таким образом, когда я пришел туда, у нас было два старца. Первым был старец Иосиф. Ему первому мы клали поклон, а затем отцу Арсению. При этом отец Арсений говорил нам, вы уже положили поклон старцу, этого достаточно. Но и отец Арсений нам очень помогал. Если я не мог поговорить со старцем, я говорил с отцом Арсением, мы с ним трудились вместе. Конечно, иногда помысл гордости, иногда нерадение или еще чего-нибудь сильно меня донимал, но старец нам говорил, чтобы мы противостояли помыслам, совершенным презрением и безразличием. Храни Иисусову молитву, это пройдет, это буря, нападение, все отступит. Если ты будешь этому противостоять, крепко держать фронт, если не потеряешь отваги, это отступит. Такова тактика дьявола — нападать, чтобы прорвать фронт, разрушить стену, стремительно, как водный поток, ринуться в пролом и затопить, обрушить все, что стоит. Крепко держи стену, и он отступит. И помыслы, конечно, отступали. «Старцу я открывал всё. Искренне и чисто исповедуясь ему, я ничего не утаивал от него, ибо знал, что иначе буду оставлять гнилое в душе. Но всякая гнилая вещь имеет свой запах, свое зловоние, которое могло пропитать мою душу, а тогда я не смог бы чувствовать себя хорошо. Приходил какой-нибудь помысл, и в душе все переворачивалось вверх дном. постойка говорил я себе. Если я так это дело оставлю и приму этот помысел, что тогда будет? Например, пришел ко мне как-то плохой помысел о старце. Старец был болезненным человеком, и он не мог на своем правиле осенять себя широким крестным знамением, поэтому он крестился мелко. А из-за опухших от водянки ног он не мог полагать полных земных поклонов. Что же он делал? Он подходил к валуну и делал поклоны, опираясь на него. В старости он понуждал себя так же, как и в дни своей юности. Он, по всей видимости, думал, «Богу известно, что я могу только так». И я, и старец совершали правила во дворе. Он возле своей каливы, а я немного поотдаль. Когда бывала ясная ночь и светила луна, мне был виден старец, а старец видел меня. Я видел, что он кладет мелкие кресты, и помысл мне говорил «Разве это крестное знамение? Почему старец не кладет его правильно? Как на балалайке играет? Поскольку я старался всегда быть честным пред Богом и старцем, я вознегодовал, восстал на самого себя, ведь я мог совершить ошибку и поверить лжи, вопреки моей прежней вере в этого человека». Ведь я знал, что достаточно было поверить одному лукавому помыслу, чтобы разорвался духовный союз, и я разлучился со старцем. Ибо если поколеблется вера в духовного наставника, то затем теряется и доверие, затем разрушается и любовь, а после этого попробуй-ка оказывать послушание. Поэтому я говорил себе, «Щенок слепой, за собой смотри, старец больной человек». Этот маленький крест старца равносилен твоим десяти, потому что ты молод, а он старик. Разве ты совершил то, что совершал старец, когда был моложе? Ты даже мизинца его не стоишь. Так что, когда ты доживешь до его лет, ты вообще будешь тряпкой, не сможешь сделать небольшого большого, ни малого крестного знамения. А если я замечал, что помысел упрямится, я брался и за палку. получая и это, чтобы усвоить урок». Вот тебе, вот тебе, вот тебе. Так, броня себя, я отсекал помысел, я успокаивался. Но через какое-то время помысел начинал нападать на меня снова. Помысел был сильнее меня, хотя мне и удалось на время его отогнать. Тогда я открыл его старцу. Старче, такие дела. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Этот многоопытный, удивительный человек сказал мне, «Все это чепуха, не бойся. Ты как тот брат из Патрика, который запутался и говорит, «Старче, столько помыслов, столько страстей, как я смогу их вырвать». «Ради Господа Бога, помоги, старче, я запутался». И опытный аввы ему ответил, «Дитя мое, помыслы не наваливаются все вместе, страсти не восстают все разом, чтобы тебя задушить. Вот на тебя напал плотской помысел, бей его». Отсеки представление, то лицо, которое тебя соблазняет, прогони его, сотри его, как ты стираешь беса из своего представления, как ты стираешь какого-нибудь разбойника, который приходит к тебе в твоем воображении, ты стирай это так, как стирают что-нибудь губкой из доски, сотри образ и держи Иисусову молитву. И дело кончено. Ты разделался с помыслом, его больше нет. Если он придет опять, снова с ним разделайся. Так приходит к тебе помысел нерадения и говорит тебе «спи», ты же ему «нет», зачем я буду спать?» Помысл тебе говорит «скажи такое-то слово», а ты ему «не скажу». Вот, пожалуйста, так это делается. Иногда у старца случалась обычная икота. Воспользовавшись этим, дьявол нашел ко мне еще одну лазейку — Поскольку у меня было и есть много гордости, и я много думал о себе, ведь в миру мы старались жить по-христиански, из-за этого нас превозносили до небес и в итоге раздули мое мнение о себе и мою гордость. Конечно, когда я пришел к старцу и прошел через печь его воспитания, тогда увидел, что я дырявое сито. Так вот, из-за икоты старца помысел начал мне говорить «вот». У старца это от того, что в нем бес. Это бес заставляет его икать. О, какую горечь, какой яд ощутил я в своей душе. Ты только посмотри, что говорит этот помысел сказал я себе. У меня до тех пор таких не было. Лишь только он пришел, я возмутился, восстал на него. Нет, невозможно принять такой помысел о старце. «Убью тебя!» «Сказал я ему и начал войну, стал ему противоречить. Когда я рассказал об этом старцу, он улыбнулся, для него это было как семечки щелкать. Не расстраивайся, дитя мое, пусть он говорит, что хочет, не придавай этому никакого значения. Произноси Иисусову молитву, дитя мое, а он пусть себе болтает, он тебе еще много чего скажет, в одно ухо вошло и с другого вышло. Рвота ада бесконечна». Никто не может легко справиться с дьяволом. Не начинай с ним спорить, ибо ты еще мал. Вошло – вышло. Ты только презирай эти помыслы, твори Иисусову молитву, и они сами уйдут. Я не знал этой науки, и поэтому ответил. Старче, я стану бороться с этим помыслом. Я не позволю ему, чтобы он мне говорил что-нибудь против вас, старче. Ха, улыбнулся он. Наверное, он говорил себе, этот малый не знает, что с ним происходит. Я вел жестокую борьбу, но дьявол был искусным мастером своего дела. Что же он мне устроил? Лишь только я поднимался на бдение, лишь только я открывал глаза, щелк, и он мне внушал помысл. Ага, старец-то, вот какой. И с этим словно вливался в мое сердце поток яда, которым дьявол изощрялся отравить мне бдение. Такими мыслями он подрывал все мои силы, чтобы бдение было испорчено, подступало некое бесовское ощущение, а ведь старец не таков, как ты думаешь, это одержимый бесом человек. Но и я со своей стороны не отступал ни на шаг, поднявшись, я сразу рубил этот помысл, «Нет, старец мой военачальник, он понуждает меня к спасению, в нем нет беса, он святой, это ангел Божий, это икота у него естественное явление». «Нет», — не отступал помысл, — «а как же то, другое, третье?» «Нет», — не соглашался я, — «это был даже не бокс, а нечто худшее, продолжавшееся целыми часами». Он говорил мне, я ему, он мне, я ему, я вел бесконечную полемику, не понимая, что со мной происходит, потому что я вообще многого не знал. Меня просто отличала природная отвага, и я ее проявлял, хотя и сам я, и мои знания были малы. Я пытался доказывать противоположное, а это было делом зрелых людей». Мне следовало бы избегать этой войны с помощью презрения к помыслам, чтобы быстро от них избавиться. Эта битва продолжалась многие дни. Лукавый крепко бил в одну точку и усугублял положение. Он воровал у меня часы, предназначенные для бдения, заставляя меня биться с ним. Поэтому я прибег к интенсивной терапии. «Необходима спецоперация», — говорю, «иначе не получается». Имелась у меня палка. — Так что ты сказал про старца? — Бац! И подпрыгиваю от боли. — Нет, нет, старец не таков. — Ага, значит, теперь не таков. И когда я так поступил, чик, как бритвой отрезалась нитка. Так прекратилась эта война. Я больше никогда ее не знал, и хотя у старца иногда случалась его естественная якота, я даже и не вспоминал, что когда-то из-за этого испытывал брань. Помысл и война с ним исчезли, словно их никогда и не было. Даже память об этой войне ушла, благодаря тому, что я отверг нападение с отвагой, с самоотречением. А в противном случае душа постепенно заполняется всяким мусором и воняет. Каждый помысл наносит ей ранку, и если его не прогнать, то ранка превращается в язву, гниет и издает зловоние. И я сказал себе... «Смотри, что делается. Если бы я принял тот помысл, со мной было бы кончено. Он увел бы меня от старца, и тут уже бесноватым стал бы я сам. Вместо старца, на которого он наговаривал, он вошел бы в меня и начал меня мучить. Вот какова эта война!» В то время нашим рукоделием была резьба по дереву. Мы делали крестики. Потом отец Афанасий относил их в монастыри и приносил оттуда продукты и нужные вещи. Однажды он, вернувшись, выгрузил на пристани сухари, помидоры и виноград. Это было на праздник Пятидесятницы. «Торбы на спину и вперед, иначе все это съедят мыши», — сказал старец. Помыслы набежали, как муравьи. «Такой день провести в билетне...» «Мне следовало бы сегодня быть в покое, читать, тянуть четку». Я ответил этому помыслу. «Узок, искорбен путь, послушание превыше всего. Ас приидах, да не творю волю твою, но волю пославшего мя отца». Груз помыслов был тяжелее груза на спине. Они мне досаждали, я им отвечал. «Лишь только придем к старцу, я про вас расскажу», — думал я. Только я вошел в дверь, пропали помыслы, все ушли. Старец сказал нам, садитесь, хлопцы. Но наши подрясники можно было выжимать от пота. «Приоденьтесь, поешьте хлеба и поспите, завтра день Святого Духа, у нас будет литургия». Мы отдышались немного, поели хлебушка. «Искушение! Я тебя накажу!» — подумал я. Я не успел повидать старца наедине, потому что он сказал нам идти отдыхать. Я собрал мешок камней и сказал, «Вот тебе наказание за то, что ты не хотел таскать груз в такой день», и улегся на нем спать. «Христос на кресте терпел гораздо большую муку», — говорил я себе. Конечно, это было не ахти какое дело, но за мое произволение Бог дал мне награду. Уснув, я увидел некую равнину». Справа от меня был отец Иосиф-младший, а слева – отец Арсений. Еще слева был прекрасный, весь покрытый зеленью холмик, на вершине которого стоял старец. Он сказал, «Сейчас проедет Константин Великий, поклонитесь, чтобы взять у него благословение». Я ответил ему жестом «Будь благословенно Когда проезжал святой Константин, я, не посмев взглянуть на него, положил поклон». Не зная, что сделал брат, когда же я поднимался, то вместо Константина Великого увидел Христа-младенца. Он наклонился, улыбнулся мне, обнял меня и убежал. Какая радость охватила меня! С этой радостью в душе я и проснулся. Я пошел к старцу и рассказал о том, что видел. Он меня спросил, какие помыслы у меня были днем. Я рассказал ему о своих помыслах, как я их отражал и что вышло в итоге. «Бог своим рабам дает такое утешение, когда они совершают какой-нибудь подвиг, но ты больше не спи на камнях», — сказал старец. «В таких случаях необходимо иметь опытного наставника, ведь видения могут оказаться прелестью и злом, но в данном случае это была награда за терпение». Жили мы высоко над морем. Иногда снизу кричал лодочник, бывший за почтальона. — Отец Арсений! Это значило, что он или письма к нам привез, или какого-то человека. Мы должны были спуститься вниз. — Малой, хватай торбу и беги! — говорил старец. Я брал торбу и с посохом в руках через десять минут был у моря. Иногда отец Арсений, толком не расслышав, ошибался. Кричали. — Отец Артемий! Я спускался, а мне говорили, что звали не отца Арсения, а отца Артемия. помысел пытался меня смутить. «Ты посмотри, отец Арсений плохо слышит и говорит старцу, чтобы я сбегал на пристань». Я ему отвечал, «Тупица ты, дьявол, что ты болтаешь, ведь я теперь буду подниматься налегке, а если бы звали Арсения, то я сейчас тащил бы груз. Вот, одна выгода, а другая в том, что, спустившись, я исполнил послушание». «Спаси тебя, Господи, отец Арсений! Я ведь ничего не потерял, напротив, исполнив послушание, получил награду. Так я затыкал рот дьяволу, искавшему удобного случая смутить меня помыслами против батюшки Арсения. Случалась у меня и плотская брань, нечистые помыслы. По благодати Божией в миру я ничего такого не знал, у меня не было об этом никакого представления». С малых лет я был на пути Божием, вместе с матерью и духовником подвязался, постился, старался вести аскетическую жизнь. Никаких плотских искушений у меня не было. И однако дьявол начал меня смущать то одним, то другим. Ах так, я пошел к старцу. «Старче, что мне делать?» «Что делать, дитя мое? Бей эту фантазию, бей ее, а если она сильна, всыпь ей еще больше» ты должен убить себя, чтобы выжила душа. Плотским помыслам противостоят с палкой. Палка пусть лежит у тебя под подушкой, и как только придут помыслы, палка их. Если мы таким образом лицом к лицу дадим отпор этому зверю, тогда плоть подчинится духу. Тогда мало-помалу в человеке расцветут и будут благоухать непорочность и чистота, а это имеет большое дерзновение пред Богом. «Ага, вот как нужно вести эту войну!» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно! Я приступил. Война так война. Лишь только дело принимало серьезный оборот – «Вот тебе, вот тебе, получай!» И затем, когда этот помысл приходил или перед сном, или уже во сне – Палка была у меня под подушкой, и я, по наставлению старца, встречал его во всеоружии, хорошими колотушками. После этого от постели исходило некое благоухание, благоухание духовное, не такое, как от мирских благовоний, но совершенно иное. Что же это было? Это было благоухание чистоты, возникшей от борьбы с помыслами. И так приходило благоухание и наполняло мою душу. Ко мне приходили помыслы, и, конечно, не от Бога, а от дьявола. Но Бог смотрел не на них, а на борьбу, которую я с ними вел, доходившую до того, что я сам себя бил. Так я приобретал опыт и удостоверялся в правоте старца, рассказывавшего нам, что бывает после правильной и доблестной борьбы со страстью. И я говорил себе «Смотри, как прекрасна война». Так мы научились от старца, что во время искушения нужно понуждать себя, а когда на тебя давят, не отступать. Старец нас учил. Сопротивляйся, и страсть отступит. Почему она отступит? Потому что тот, кто с тобой воюет, это бес, это личность. У него есть некая определенная сила, и Бог ему дал некое позволение воевать с тобой до определенного предела». Лишь только он дойдет до предела, который ему положил Бог и исчерпает то, что ему было позволено, он так или иначе отступит. И что затем? Ты обретаешь венец. Так достигается победа. Помыслы должны были приходить. Я, как и всякий подвязающийся, должен был испытывать их нападение, сам не желая того. Они приходят, как правило, по промыслу Божию потому что Бог хочет посредством помыслов дать нам опыт борьбы. Об этом сказано и в Священном Писании Ветхого Завета, в истории с пророком Моисеем. «Он вывел народ Божий из Египта и вел его в землю обетованную, но Бог не уничтожил некоторые враждебные народы, чтобы научить сынов Израилевых. Так Бог оставляет и определенные страсти». Сильные или слабые, чтобы научить людей своих борьбе против бесов. И я испытывал нападения, то одной страсти, то другой, то третьей. А если прекращались нападения, я несколько дней имел мир, то видел, что нет у меня духовного возрастания. На той высоте, которой я достиг, ведя эту войну, я и оставался. Так бывает, когда в спокойное море бросают мусор. Один бросает бумагу, другой — бутылку, третий — что-то еще, и если не случится шторм, море останется грязным. Так я и видел, что не все у меня в порядке, и душа моя говорила «война». Пусть начнется какая-нибудь война, иначе мои дела не очень хороши. И оп, война начиналась, битва, и лишь только отступала брань, не сходила благодать Божия. Нам приходилось иметь дело с настоящими бесами пустыни. Старец говорил нам, что священники изгоняют бесов из бесноватых в миру и посылают их в пустынные места, непроходимые и безлюдные. И все они приходят сюда, в пустыню, и устраивают эти войны. И вот мы видим, какую они здесь имеют силу и крепость. Старец еще до нашего прихода совершил большие битвы, прогоняя бесов, постом и молитвой, чтобы это место очистилось от них. Он нам говорил, когда вы сюда пришли, это место уже охранялось, и бесы не могли свободно тут селиться. Он хотел этим сказать, что если бы мы пришли сюда раньше, то не смогли бы здесь остаться. Но, тем не менее, бесы иногда нападали на нас даже чувственным образом. Однажды я болел, у меня был грипп. А рядом со мной жил тогда один благодатный старчик, отец Феофилакт. Он подошел ко мне и сказал, «Отче, я иду к старцу, тебе что-нибудь нужно?» «Ничего, передай только поклон от меня. Скажи старцу, что я болен и не могу к нему прийти». «Ну, я пошел». «Ладно, ступай». Я повернулся на другой бок, чтобы заснуть. При этом я и Иисусову молитву читал. «Батюшка ушел». Спустя немного времени кто-то за дверью как будто стал произносить молитву. «Отец Феофилакт, это ты читаешь молитву? Ты там молишься?» Я подумал, что он еще не ушел к старцу, но это был не он, это был бес. «Ур, бур ур!» бур бурчал он за дверью, чтобы обмануть меня, будто это отец Феофилакт творит молитву во дворе. Я крикнул «Отче!» «Это ты там творишь молитву, ты молишься? Ты еще не ушел к старцу?» И тут открылась дверь, зашел бес, бросился на меня и ухватил когтями за бока. Лишь только я понял, что это бес, я захотел повернуться, чтобы схватить его, и когда я поворачивался, его когти вонзились мне в бок, и тогда, оп, я пришел в себя. что он творил, этот дьявол? Такую войну нам приходилось вести!» Это произошло тогда, когда отец Феофилакт ушел к старцу и дома, в келье, никого кроме меня не было. Тогда я пришел бес, желая досадить мне из-за того, что я молился. Он хотел, чтобы я прекратил молитву. Бесы не выносят молитвы. Потому что, как сказал Христос, этот род бесовский исходит молитвой и постом. Как-то пришел один монах к старцу и сказал, что он страдает от плотской брани. Старец ему посоветовал прекратить пить вино, потуже затянуть пояс, прогонять нечистые мечтания, применять палку и быть уверенным, что брань отступит. Через какое-то время монах пришел снова и сказал, что он последовал советам старца, но брань продолжается. Старец взял палку и сказал ему — «Возьми-ка эту палку и ударь себя. Погляжу я, как ты себя бьешь». Тот взял палку и начал не бить, а скорее гладить свое тело. Тогда старец ему сказал «Дай-ка мне палку». Схватив палку, он приподнял монаху подрясник, и после трех ударов по ногам палка сломалась. Монах был в ужасе. «Ох, старче, неужели бить надо так?» «Дитя мое, бесы выходят именно так, а не после поглаживаний». Приобретение чистоты учил нас старец, это не игрушки. Человек не может приобрести чистоту без борьбы с помыслами. приходят без блуда с мечтаниями, с воспоминаниями о прошлом. Даже если монах и не знал в мирской жизни никаких плотских падений, в монашеском подвиге дьявол начинает с ним настоящую войну». Он приносит иноку всю свою нечистоту и начинает войну в воображении, в сердце и в теле. И здесь проверяется все преуспеяние монаха, преуспел он или нет. Если он уступит мечтаниям, помыслам, примет нечистоту дьявола и дойдет в своей душе до согласия с помыслами, то с этого мгновения начинаются душевные, умственные, сердечные и телесные падения. В результате он покатится по наклонной плоскости. Наш старец говорил нам, если монах подвергнется плотскому падению, ему затем потребуется великий подвиг, чтобы избавиться от погибели. Если он не будет совершать соразмерного своему положению подвига, Бог пошлет ему иные труды на всю его оставшуюся жизнь. Поэтому и требуется с молодости труд, подвиг, сопротивление, чтобы был отброшен этот бес – и таким образом воссияла победа чистоты. От этой победы зависит и нынешняя жизнь монаха, и будущее, ибо ни один нечистый не сможет поселиться в пресветлом раю Божием. Еще он нам объяснял, что труд бдения, умная молитва, монашеское правило, трезвение в отношении человеческого воображения и разума и вообще внимания – все это помогает достижению чистоты. Чистая исповедь, слезы и покаяние, подлинное и искреннее послушание, правильное отношение послушника к своему старцу, всеобъемлющее воздержание – все это является вспоможением, лекарством, средством, помогающим монаху, да и любому человеку приобрести чистоту ума, приобрести силу молитвы. Еще он нас учил. Монах должен правильно приступать к борьбе с любой страстью, которая воюет с ним. Он не должен нежить страсти и отступать. Речь идет не только о плотской страсти, но и обо всех других. «К тебе приходит помысл осуждения, не сиди и не рассуждай, так это или не так, тема закрыта». Если тебе говорится о твоем ближнем что-то нехорошее, значит это осуждение, значит это опасность. Отсеки это и скажи, этот человек правильно говорит, правильно трудится. Я думаю о брате Лукаво по своей гордости, и, следовательно, здесь и говорить не о чем. Если ты так не отразишь эту страсть, начнешь с ней тайные собеседования и отступишь, затем начнется плотская брань. Если ты тогда не образумишься, то тебя оставит благодать, и ты падешь. Если ты после этого не покаешься и не прекратишь осуждения, то это падение будет иметь самые дурные последствия. Ты будешь находиться и жить в страстном состоянии, и в этом страстном состоянии приближаться к встрече со смертью. А после смерти как тяжело будет на мутарствах И как, с каким оправданием ты затем предстанешь перед Богом? Еще он мне говорил, дитя мое, плотская брань возгорается не столько от пищи, от питья, от вина и от сна, сколько от осуждения. Почему, старче? Чтобы мы познали, что и мы той же самой природы, познали, что и с нами воюет тот же самый дьявол, и что мы все достойны равного осуждения. Хочешь узнать еще об одной мере? а какой старче? Если кто не судит своего ближнего, то это свидетельство и свойство и доказательство и удостоверение спасшегося человека. Тот, кто не судит, не будет судим. Когда у меня были большие искушения, он мне говорил «Ты, дитя мое, хотя юн и незрел, испытываешь искушения великих мужей». Это означает, что этот опыт, этот труд будут необходимы тебе в будущем, или что тебя посетит изобильная благодать. А я из-за того, что имел эти искушения, находился в тумане помыслов и страстей. Да разве сейчас я избавлен от этого? Поэтому я не понимал пророческих и мудрых слов старца, которые были наперечет и при этом являлись чистым золотом. Глава 10. Наши отношения к старцу Иосифу. У старца Иосифа было большое самоотречение. Он всегда говорил нам, что не хочет, чтобы о нем как-то особо заботились. Но ведь мы должны уважать, любить и почитать своего старца. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно конечно старец иосиф не хотел чтобы о нем заботились по аскетическим соображениям, но я думал и говорил себе прекрасно сам старец не желает этого не хочет чтобы я ухаживал за ним на трапезе, за которую отвечаю, но делать это мой долг я тихонько брал его салфетку и салфетку от цар сения и стирал их в этих салфеток была веревочка, которую завязывали на шее, как слюнявчики у маленьких детей. И вот что было, когда я их постирал в первый раз. После стирки я сразу завернул в них вилку с ножом. Когда старец сел за стол, он развернул свою салфетку. От него не ускользала ни одна мелочь. Он тут же заметил, что салфетка мягкая, ведь до этого она была как брезент. Он обрадовался не тому, что салфетка выстирана, а уважению и любви, которая в этой заботе проявила его чада к своему старцу. «Арсений, салфеточки-то постирали, смотри, как хорошо!» Он глядел на салфетку и поглаживал ее. Я видел, что сделал старцу приятное. Он умел чувствовать и ценить любовь и знал, как показать это. Он и не думал меня ругать за своеволие, потому что понял, почему я это сделал. Когда старец приставился, отец Арсений стал жить в моей калифе. Старец так и сказал, что после его смерти отец Арсений должен перейти жить ко мне, и мы с отцом Харалампием относили отцу Арсению еду по очереди. Один день я, один день он. Я был неравнодушен к батюшке не только потому, что видел в нем духовного человека и преемника старца, но прежде всего потому, что, глядя на старца Арсения, я видел как будто самого старца Иосифа. Я заботился о нем, посылал ему тарелку с едой, стараясь приготовить самым лучшим образом, чтобы сделать ему приятное. Я знал о подвижнических трудах, которые он совершал в годы, проведенные вместе со старцем, помогая ему и заботясь о нем. Ведь отец Арсений был правой рукой старца Иосифа. Это был крепкий душой и телом человек, большой подвижник. Старец Арсений сказал как-то. Смотри, когда мне присылает еду наш молодой священник, как замечательно он все это делает, и он этому радовался. Всем этим я хочу сказать, что когда мы живем духовно и подвязаемся, когда нас посещает благодать Божия, и мы чувствуем и веруем, что наш духовный отец – это икона Божия, тогда мы считаем своим долгом уважать его, любить, слушаться его и почитать». Таким у меня в душе запечатлелось мое отношение к старцу, оно было очень искренним, в моей заботе о нем не было помысла тщеславия или гордости, эта забота проистекала от благодарности к человеку, в котором я видел своего, первого после Бога Спасителя и того, кто меня духовно сформировал». В священном писании есть не только заповедь: почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и продлились дни твои, но и такие слова: кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Если в Ветхом Завете Бог повелел, чтобы дети почитали родителей, ибо они привели их в бытие, то в Новом Завете, как мы знаем, Бог хочет ещё большего. Ведь тогда была тень, а здесь истина. Если исполнение этой заповеди в отношении родителей по плоти несет такое благословение, то сколь более исполнение ее в отношении Отца Духовного. Истина нас учит, что почитание духовных отцов должно быть превыше всего. Во-первых, это долг. Во-вторых, за ее исполнение мы получаем благословение Божие. Преподобный Ефрем говорит не склоняй своего уха к человеку, злословящему твоего духовного отца, убегай от него, чтобы не постиг тебя гнев Божий. То есть этот святой считал, что если какой-нибудь человек, какой-нибудь послушник увлечется и согласится с тем, кто осуждает его старца, то за это его постигнет наказание Божие. Что же тогда сказать о том, который не только слушает, но и сам злословит и осуждает своего духовного отца, ведь духовный сын, даже увидев духовного отца согрешающим, должен его покрыть. В своих поучениях старец приводил нам пример из жизни Ноя, чтобы дать понять, насколько это серьезное дело. У Ноя было три сына. Первый раз в своей жизни Ной отжал виноград и сделал вино. Ничего не зная о вине, он выпил лишнего и опьянел, и, опьянев, лежал обнаженным. Один из сыновей, увидев отца таким, пошел и рассказал об этом двум другим братьям, осудив его. Те же поступили мудро и уважительно по отношению к отцу, помня заповедь Божью, не видеть наготу отца своего. Они взяли одежду и пошли к отцу, повернувшись спиной, не глядя на отца, затем положили на него одежду и прикрыли, так и не увидев наготу Ноя, отца своего». Когда Ной проспался от вина и узнал, что произошло, он проклял своего сына, выставившего его на позор перед двумя другими братьями. Старец приводил этот пример, чтобы научить нас, как мы должны уважать и почитать духовного отца, и не должны осуждать его и выставлять в неприглядном свете. Отцы-монахи всегда придавали этому правилу огромное значение. Но я столкнулся и со случаем неуважения к нашему старцу. Когда я был юным послушником, один брат нашептывал нам против старца, чтобы совратить нас. Это дошло до старца, он узнал об этом. С душевной болью старец мне сказал. «Слышал, дитя мое, что говорит этот брат? Как меня это ранит? Мне больно не за себя, а за него». Что с ним будет завтра? Разве можно так говорить о своем старце? Разве он обретет молитву? Разве он обретет спасение? Нет. Старец был с нами немногословен. Нам не требовалось видеть его рядом с собой, чтобы исполнить его слово. Не знаю, как ему это удавалось и как именно это получалось у нас, но его слово у нас всегда становилось делом. У нас была такая готовность и такая ревность, что не только заповеди старца, но его простые слова и наставления мы воспринимали и исполняли как закон. Он нам бывало просто говорил о какой-нибудь мелочи «смотрите, не делайте этого». Но для нас эти слова становились законом, и этому совету мы уже следовали всегда. Нам не требовалось, чтобы старец повторял дважды. Например, он говорил мне «Поглядывай-ка, дитя мое, может быть, придет какая-нибудь лодочка. Если она придет, возьми у них рыбки». Старец сказал «точка». и Я глядел во все глаза, пристально и внимательно, чтобы не пропустить лодку. Старец не говорил «я тебе приказываю». Для меня все, что он говорил, было приказом и не подлежало обсуждению. Раз это было его желанием, его повелением, его советом, значит, я должен был это исполнить. Поэтому, когда мы старались обрести благодать Божию по молитве старца, она нам подавалась. Не то чтобы мы делали для этого нечто особенное, я, по крайней мере, не делал ничего, но столь сильная молитва старца и наше доверие к нему, бывшее даром Божиим, делали то, что делали». Сегодня у нас, нынешних, такой веры не найти, потому что нам нужно иметь в руках доказательства. Мы хотим увидеть от нашего старца чудеса или высокие деяния. Глядишь, тогда уверуем. Но разве мы видели, как старец Иосиф небо сводит на землю? Нет. Мы верили его словам, верили, что как он говорил, так и жил. Если так жил старец, то по его молитвам и мы старались жить так же». И это происходило. Когда старец был рядом с нами, разве могли мы вдвоем с братом разговаривать между собой, чтобы старец находился рядом, а я говорил с другим братом в присутствии старца «Боже, сохрани, Боже, сохрани, чтобы мы такое допустили». Таково было наше к нему почтение и послушание. Часто старец задерживал меня у себя и наставлял, учил и давал мне советы. Одним из важнейших его советов был такой «Здесь, на Святой Горе, куда мы пришли, мы видим монахов, которые живут правильно, но видим и монахов, которые живут неправильно. Не удивляйтесь этому и не приходите в недоумение, ибо и тот инок, который живет правильно, и тот, кто живет неправильно, оба пришли с одинаковым благоговением, с одинаковым самоотречением, с одинаковой ревностью, как пришли и все мы». Все мы удалились из мира, все мы оставили отца, мать, родных, свое дело, которым зарабатывали на жизнь. Мы оставили все и пришли на святую гору, но это еще не великое дело. Великое дело будет, если, придя на святую гору, мы найдем старца, который нас наставит, найдем старца, который нас огласит, старца, который научит нас, в чем состоит иноческая жизнь». И мы видим, что тот, кто сбивается с пути, претерпевает это потому, что не нашел старца. И когда он сам состарится и станет настоятелем общины, что передаст он своим послушникам? Только то, что имеет сам. Так вот и происходит упадок на святой горе. Так старец Иосиф научил нас тому, что духовное преуспеяние послушника зависит от обретения опытного наставника». Если бы пустыня сама по себе дарила умную молитву, тогда она была бы у всех нас, не у кого-нибудь одного, а у очень многих. Но в действительности, делателей умной молитвы можно пересчитать по пальцам. Почему? Потому что истинных учителей и наставников почти нет. Пустыня помогает, но относительно, а не всецело. Даже если кто-нибудь найдет наставника и при этом окажется в самой что ни на есть пустыне, он должен будет потрудиться, чтобы унаследовать благодать своего старца. Один духовный человек, который еще жив, недоумевал, почему последние великие отцы не оставили преемников. Ведь был Савва духовник, один из великих духовников, но он не оставил преемника. Был калинник, и он не оставил преемника. Был тот слепой, у которого келья благоухала во время молитвы, и он не оставил преемника. Был Даниил, у которого старец Иосиф взял устав и многое другое. Но и послушник отца Даниила ничего не взял от своего старца. Рядом с этими отцами не было людей, были, но они не сделали того, что требовалось сделать. Еще старец Иосиф говорил... Вы пришли сюда, как важные господа, нашли здесь старца, нашли место, очищенным от бесов. Есть у вас устоявшийся чин молитвы и подвига, все у вас прекрасно. Но что было бы, если бы вы пришли, а наставника нет? Представьте, как бы вы стали тогда его искать? Как бы вы постились, какие бы предпринимали труды в поисках наставника, могущего сказать вам пару слов из своего опыта молитвы и монашеской жизни так, чтобы вы сказали себе «я обрел наставника». Вам же, наставник, достался легко, сразу, как только вы пришли из мира. И действительно, придя на Святую Гору, я обрел старца великой духовной меры». С фаворским светом, с молитвой, с озерцанием, с откровениями. Таким был мой старец. Я очень виноват, что и в малой степени не уподобился ему. Но, по крайней мере, я вам передаю то, что познал от самого старца Иосифа, а не из книг, и свидетельствую, что это правда, ибо я жил рядом с этим человеком.